надежда николаевна лебедева всегда была женщиной любопытной и любопытство ее не напоминало настойчивое желание некоторых особ женского пола выяснить куда к примеру ходит по вечерам сосед с первого этажа и откуда у соседки с пятого взялась вдруг такая дорогая шуба как уже говорилось неоднократно любопытство надежды имела Явственный криминальный уклон. Она обожала распутывать всяческие преступления и криминальные случаи, даже когда ее об этом никто не просил. Кроме этого, Надежда Николаевна с большим уважением относилась к печатному слову. Считала, что любая информация, полученная из книг, полезна, и лишние знания никогда не помешают, а, возможно, и прикатятся при случае, и убеждалась в своей правоте неоднократно. Она внимательно прочитала старухины записи, одобрительно посмотрела еще раз на фотографию и надолго задумалась. Все это, конечно, очень интересно, но имеет ли этот исторический очерк, Отношение к нынешним событиям, а также к тому, что случилось в этих местах пять лет назад. Ответа не было. Тогда Надежда прислушалась к своему внутреннему голосу. Раньше он иногда давал ей разумные советы. В последнее же время стал излишне осторожен. Очевидно, попал под влияние Сан Саныча. Так и сейчас. Голос посоветовал выбросить из головы замшелую историю и лечь спать. Но легкое жжение и зуд в корнях волос, именно там гнездилась ее знаменитая интуиция, дали понять надежде, что она на правильном пути, и что впереди у нее важное и интересное дело, которое обязательно раскроется. Уж она постарается. На следующее утро Николай Иванович снова появился на хуторе. Выглядел он очень озабоченным и с Надеждой разговаривать не стал, прошел в дом, едва кивнув. Когда через несколько минут Надежда снова вышла во двор с корзинкой в руках, он, как обычно, умывался под рукомойником, но был все так же мрачен и даже против обыкновения не напевал и не насвистывал. Люська стояла рядом на удивление тихая, послушная, с чистым полотенцем в руках. Увидев Надежду, участковый скосил на нее глаза и довольно неприветливо осведомился, куда т ы собралась. — А что? — переспросила Надежда, не привыкшая к такому грубому обращению. — Посидела бы дома. Незачем сейчас по лесу ходить. «Да в чем дело-то?» «Пашу Ячменного убили!» — испуганно проговорила Люська. «Помнишь, который в газете...» «А ты, Люся, помолчи!» — рявкнул на нее Николай. «Нечего лишнее говорить, особенно, когда тебя об этом не просят!» Он взял у нее полотенце, вытер лицо и подозрительно взглянул на Надежду. «А ты что, про покойного Павла Ячменного что-то знаешь?» — Откуда? Зачем? Почему? — Что это? Допрос? — холодно осведомилась Надежда. — Тогда хотя бы скажите, что случилось? — Что случилось? Что случилось? — недовольно пробубнил участковый, но после смягчился, вспомнив, что Надежда сделала для него и для Люси много хорошего. — Правда. Убили Пашку Ячменного. Соседка его нашла. Собралась в город, хотела Павла спросить, что надо ему. Стучала-стучала в дом, Пашка все не отзывается. Только кот изнутри орет дурным голосом. Она и ушла, постеснялась в чужое жилище ломиться. А сегодня, как из города вернулась, снова к нему заглянула. Пашка на стук не отзывался, а кот орал пуще прежнего. «Ну!» Она, само собой, пожалела животное, думала, непутевый хозяин где-то загуляла, кота в доме запер, дверь толкнула, а она и не закрыта, вошла внутрь, а Пашка на полу, м е р т в о й лежит, холодный уже, и р а н о у него. — А к о р л е испуганно выдохнула Надежда и с трудом удержалась, чтобы не показать на себе, в каком месте участковый только молча кивнул. — Выборгский маньяк, — проговорила Надежда упавшим голосом. — Так-то оно так. — Да не совсем, — отозвался Николай. — Маньяк-то он на то й маньяк. Он убивал людей без всякого толка, без смысла, не грабил, не насиловал. Один удар — и все. Поминай его, как звали, а здесь... «Неужели ограбление?» — недоверчиво переспросила Надежда. Она вспомнила свою встречу с корреспондентом и хотела сказать, что, если судить по внешнему виду, то брать у него было явно нечего, но вовремя удержалась. Дотошному да, участковому совсем не обязательно знать, что она разговаривала с Ячменным незадолго до его смерти. «Ограбление не ограбление?» отозвался Николай. А только все у Пашки в доме вверх ногами перевернуто. Как будто убийца что-то у него искал. Из шкафа п л а т и н о в о все выкинуто. Чемодан с грязным бельем и тот распотрошили. То ли кто-то под маньяка работает, задумчиво протянула Надежда. Хочет, чтобы все поверили, что тот вернулся, то ли... — То ли что? — переспросил Николай с явным интересом, взглянув на надежду. — То ли не знаю, что и думать, — уклончиво отозвалась она. — Хорошо, соображаешь, — одобрил участковый. — Я тоже засомневался, не спектакль ли кто-то разыгрывает, подражая тому маньяку. Хотя почерк очень похож. Я тогда раны видел, т о ч т о ч ь как это. — Коля, ты кушать-то пойдешь? — ревнивым тоном проговорила Люська, недовольно покосившись на Надежду. — Или так и будешь тут лясы точить? У меня уж, небось, все поостыло. — Иду, Люся, иду, — отозвался Николай и затопал к Люськиному крылечку. А Надежда, проводив его взглядом, задумалась. У нее не шел из головы разговор с Ячменным в заведении Василек. о то н тогда болтал по пьяному делу? Что досконально изучил дело выборгского маньяка? Почти вышел на его след, что собрал по этому делу массу информации? Якобы пять чемоданов с этой информацией хранится у него в надежном месте? Надежда этой болтовне, само собой, не поверила, но ведь кто-то другой мог отнестись к ней достаточно серьезно. Судя по всему, Павла убили сразу после этого разговора, и еще одно не давало ей покоя. Николай сказал, что убийца зачем-то распотрошил чемодан с грязным бельем, а Павел говорил, что информация о маньяке у него хранится в пяти чемоданах. Не иначе кто-то подслушал пьяную болтовню корреспондента в Васильке. е е н а д д ж стало как-то зябко, как будто в теплый августовский денек на нее дохнуло декабрем. По всему выходит, что когда они с Павлом беседовали в питейном заведении, кто-то внимательно прислушивался к их разговору. Не просто кто-то, а убийца. Тот самый выборгский маньяк, про которого пять лет назад писал покойный корреспондент, и который, судя по всему, снова начал собирать свой кровавый урожай. Но вот что не давало надежде покоя, как сказал участковый, «Маньяк он на то и маньяк, что убивает без толка и без смысла, или, по крайней мере, смысл его преступления непонятен постороннему человеку, а ячменного он убил со смыслом». чтобы заткнуть ему рот и уничтожить собранную им информацию, а что это значит это значит что информация была или по крайней мере могла быть так что убийца поверил в ее существование а это значит что и в тех прежних убийствах пятилетней давности был какой то смысл если можно говорить о смысле применительно к такому ужасному поступку, как убийство человека. Только смысл этот был непонятен никому, кроме самого убийцы. И сейчас, возможно, он убил Павла я ч м е н н о г о чтобы сохранить этот смысл в тайне.